Подготовка. Перед тем, как отправиться в путь, я хотела пройти весь путь сама, но мне нужно было не только это. Моя миссия была гораздо серьезнее, и в то же время она была уникальной. В тот момент, когда я поняла, что это путешествие неизбежно во мне пробудились прекрасные возвышенные чувства. Глубоко в душе я понимала, что единственным способом поддержать тот огонь, который пылал во мне, была новая экспедиция. Я чувствовала, что огонь слабеет, что пламя угасает. Настало время выйти из дома, чтобы собрать дров, которые помогут мне поддержать внутренний огонь моей жизни. Вот так я и пошла пешком, что казалось мне очевидным решением. И одна. Не поймите меня неправильно, я не просто в один прекрасный день прыгнула в самолет с м ы с л ь ю круто, я собираюсь обойти земной шар пешком с севера на юг. Мне потребовалось уйма времени на организацию, а также вагон решимости и энергии еще до того, как отправиться в путь. Пришлось собрать целую команду, на которую я могла рассчитывать во главе с начальником экспедиции. В двух предыдущих экспедициях эту роль играл мой брат а ж а э л ь Его спутница жизни Сабрина брала на себя всю логистику во время экспедиции Тропа через Анды. Мы строили планы за чашкой кофе без головной боли, смеясь и радостно выполняя всю необходимую работу. После моей последней экспедиции Джейли распаковал чемоданы и остался с Сабриной и их маленькой дочкой дома. Он открыл свою компанию, которая занималась горными походами, и посвящал ей все свое время. Поэтому я знала, что эта экспедиция пройдет без него. Имея 20 лет опыта в данной сфере, я понимала, что жизненно важно предугадать любые потенциальные риски. Поэтому в каждой из тех стран, которые я собиралась пересечь, мне нужно было найти кого-то, кто говорил по-английски и в случае необходимости мог организовать эвакуацию, вести диалог с властями и заниматься визами. Во время обсуждения важно изучить все сложности проекта. В общем, шесть стран с разнообразным рельефом от джунглей до пустыни, от холода до жары, от снегов до песков. По привычке я всегда запасаюсь хорошими бумажными топографическими картами, которые считаю совершенно необходимыми в таком путешествии. Мой новый начальник экспедиции предложил мне выбрать цифровые карты, потому что они легче. Об этом тоже нельзя забывать. И следует использовать в качестве запасного плана. У таких мероприятий есть своя стоимость, которую мне необходимо было определить и просчитать, чтобы перейти к следующему шагу – поиску спонсоров экспедиции, которую я назвала «Эксплор Азия». В то же время мне предстояло заняться физической подготовкой и начать программу интенсивных тренировок для развития выносливости. Короче говоря, подготовка к экспедиции заняла два года. Я самостоятельно двигала машину этой гигантской инициативы. С течением времени появлялись как хорошие, так и не очень хорошие люди. И вот однажды мы решили, что пора начинать. Наконец я смогла перейти от планирования к активной фазе своей экспедиции. Веве, -ве, Швейцария, июнь 2010 года. За две недели до начала экспедиции. На часах всего три часа дня, но я чувствую себя смертельно усталой. Я валяюсь на лежанке своего пса, разделяя с ним свое состояние. Мне грустно. Мне придется оставить д и д ж о я в Швейцарии. Каждый раз, когда я смотрю на его дикую шерсть, покрытую рыжими, белыми и серо-голубыми пятнами, я вспоминаю Австралию и наши безумные приключения. Как он спас меня от огня, как мы вместе голодали, как совершили трудный переход по душной пустыне и шли ночами, когда ему больше всего на свете хотелось спать. Собаки этой породы ближайшие родственники Динго. Диджой — это австралийская пастушья собака. Я спасла ему жизнь на ферме, когда ему было семь лет. Это случилось во время моей экспедиции в Австралии с 2002 по 2003 год, когда я прошла 14 тысяч километров по самым изолированным местам этого континента и 10 тысяч из них в компании Диджоя. Когда мы встретились, я сделала ему рюкзак, и он стал частью моей жизни. С тех пор мы все делали вместе. Вполне естественно, что его лапы коснулись швейцарской земли зимой 2003 года после долгого перелета. Поскольку у меня совсем не было денег, мне пришлось связаться с людьми, которые поддерживали меня с самого начала экспедиции, чтобы профинансировать оплату и карантин моего нового компаньона. Я не устаю благодарить за щедрость тех из вас, кто помог д и д ж о у вернуться домой. Сердце сжимается от тоски. Я не могу себе представить, что не увижу д и д ж о я до самого возвращения. Я все организовала. Я даже нашла ветеринара костоправа, чтобы подлечить его задние больные ноги. В моей комнате и на тех вещах, которые я носила, останется мой запах. Так он будет чувствовать мое присутствие и не будет переживать хотя бы некоторое время. Я очень грустила. За восемь дней до начала путешествия моя комната размерами 6 на 7 м метров была завалена снаряжением. На полу не оставалось ни одного свободного сантиметра, повсюду гора вещей, сложенных друг на друга. Я тщательно спланировала все, что гипотетически могло мне понадобиться. Магазин ее с а м а р ь в л а з а н е помог мне в том числе тем, что взял на себя организацию и заказ снаряжения. Каждое утро я проводила в компании Алёны и Сабрины, которые очень помогли мне, когда дело дошло до выбора снаряжения. Больше всего меня волновала обувь, поскольку компания Рикли перестала выпускать те ботинки, которые я использовала много лет. Мне пришлось выбрать новые. Мой старый добрый швейцарский бренд выкупили конкуренты, и моя любимая модель пропала из каталогов. о с т а в а л о с ь надеяться на то, что новые ботинки будут удобными. Я купила восемь пар. На этой неделе я спала только несколько часов. Меня разрывают на части радость и подавленность. Живот сводит от тоски, когда я смотрю на то, как Дед д ж о й лежит на груди ф лисовых курток и кемпинговых принадлежностей в центре гостиной и молча просит меня не уезжай, пожалуйста. Его глаза при этом еще грустнее моих. Моя мама, которая приехала в наш лагерь в Виве, чтобы проводить меня, внезапно пытается приподнять мой рюкзак, который слишком тяжел для нее, и толкнуть мою тележку. Смех поднимает всем нам настроение. Тем временем Грегори, начальник экспедиции, проверяет во дворе, работает ли мобильный телефон от солнечной батареи. Но женщина в Монголии. Подготовка. Любая культура напоминает волшебную коробку, в которой каждый с удивлением и любопытством открывает для себя привычки и обычаи страны. Чтобы выжить в чужой стране, первое, что нужно сделать, выучить ее историю. Поэтому я погрузилась в историю Монголии. Учитывая тот факт, что непосредственно от языка зависит всего семь процентов общения между людьми, я могла рассчитывать на успех на 93%. в процента. В Монголии ключом к выживанию является власть близкого и дальнего семейных кланов. В то же время право собственности и частная жизнь не играют такой важной роли, как в Западном мире. То, что иностранцы рассматривают как кражу, жители Монголии считают нормальным поведением в семейном клане. Это часть их с а м о идентификации, из-за которой в течение многих веков монголов считали ворами. В моем рюкзаке лежит монголо-английский словарь, маленький и легкий, а также моя верная коллекция картинок, которая помогает мне изясняться ъ с теми, кто меня не понимает. В ней изображения всех основных ситуаций, напряженных, опасных или смешных, в которые может попасть турист, путешествующий по степи в одиночку. Монгольский алфавит основан на кириллице и относится к более ранней письменности уйгуров. Поэтому, если вы хотите расшифровать монгольский язык, язык всех моих топографических карт, вам необходимо выучить кириллицу. К счастью, в них используется метрическая система, которой я привыкла. Уже в пути, внимательно прислушиваясь, чтобы услышать точное произношение, я спрашивала у местных жителей названия деревень, которые находились на моем пути. Затем повторяла их снова и снова, пока мне не удавалось воспроизвести правильную интонацию. п о о б о щ а в ш и с ь с представителями многих культур, я знаю, что язык состоит не только из слов. У него есть своя мелодия, свои интонации и ритмы, за которыми нужно тщательно следить. м о н г о л и я одна из тех стран, где моя безопасность будет под вопросом практически ежедневно. Международная организация здравоохранения зарегистрировала здесь дифтерию, гепатит А, с и ф японский энцефалит, пневмонию, туберкулез и далее по списку. В степи все еще встречаются такие заболевания, как чума и бруцеллез. В Монголии также были эпидемии м и н и н г и т а и холеры. Последнюю вакцинацию я делала двадцать лет назад, причем так сильно заболела, что не решилась повторять эту процедуру. Но ради этой поездки я поставила перед собой задачу сделать себе титановый щит, который помимо всего прочего защищал бы меня от бешенства. Однако такая прививка требовала трех инъекций через довольно большой промежуток времени, а из-за стресса, связанного с отъездом, у меня не хватило времени. Поэтому мне посоветовали не допускать укусов диких животных и собак. Подготовка к поездке заняла два года и была очень скучной. И вот, наконец, опустошенная и и з м о ж д е н н а я я сижу в кресле 2 4 б в самолете, который отправляется в Монголию.